Сегодня Чапаев мрачнее обыкновенного. Рано утром умчался на автомобиле, но пробыл на фронте недолго. В полдень воротился в Олбищенск. Продвижение стало замедляться. Тиф косил бойцов без жалости и без счету. Обозы не могли доставлять ко времени все необходимое. Он видел и понимал, что подтянуть никого и никак нельзя. Через себя не перескочишь. Бригады работали, выбиваясь из сил, но тяжкая обстановка одолевала даже героическое самоотверженное напряжение. Мрачен Чапаев, забежал на минутку к Батурину, поделился со мнениями, опять к себе. Всё ходит, ходит взад-вперёд по комнате просторной казацкой избы. Хочется ему придумать что-то и не может придумать. потому что нет его этого желанного ответа. Петька из-за двери посматривает и молчит, только ждёт, не прикажет ли ему что-нибудь Василий Иванович. Приходил Чехов, но ещё в коридоре остановил его Петька и посоветовал лучше не ходить. Сейчас не для тебя у него время, друг, сказал он Чехову. И тот, пофыркивая в густые пышные усы, Без разговоров повернулся и ушёл. Заглянул тёткин Илья, этот что-то даже очень важное сообщить хотел, но и он, услышав в каком состоянии дух Очапаев ушёл обратно. С болью сердечной пришлось только пропустить начальника штаба ночково. Но этот с докладом шёл, его и отговаривать Петька не осмелился. Ночков, молодой человек, лет двадцати трех, офицер, был одним из тех немногих, которым Чапаев доверял. А Ночкова он даже и любил. Поступивший в Красную Армию еще в 1918 году, он многократно успел доказать свою преданность общему делу, был, кажется, ранен, командиров всех знал лично, понимал их верно, ладил с ними по-товарищески, И они его любили и уважали, свой был в словом человек. Насколько его уважал Чапаев, уже по тому одному можно заключить, что за всё время совместной работы ни разу на него не крикнул, не грозил, не пугал муками ада. А таких счастливцев не было, ведь почти ни одного. Нашков вышел в комнату и остановился у притворенной двери. придерживая подмышкой пачку бумаг. Входи. Чего ты? Посмотрел на него Чапаев. Слушаю, подошёл Начков и, увидев, что Чапаев сел к столу, наклонился и, стоя, начал доклад. Он рассказывал и показывал на карте, какую линию заняла дивизия по последним сводкам. Особенно Чапаев остановился расспросами На сведениях о бригаде, которая ушла за Урал, на бухарскую сторону, и отрезанная, почти лишённая подвоза, сражалась там в безмерно трудных условиях. Но когда узнал он, что телеграммы оттуда извещают о прибытии последнего транспорта, повеселел, стал ласковей, говорил спокойнее и тише. Как известно вам, докладывал Начков На обозников тут неподалёку, верстах в 15, вчера нападение сделано. Знаю, расследовали произвели дознание. Есть убитые и раненые. Казачий разъезд, преследуя, подходил совсем близко к станице, но потом ускакал в неизвестном направлении. Догоняли, спросил Чепаев. Опоздали. Не видели даже куда ускакал. Обозники, что спаслись, тоже не знают. А не думаешь, начальник, что тут близко где-нибудь побольше имеется? Не могу знать. По вашему приказанию рано утром сегодня пущенные во все стороны разъезды. Улетело 2 аэроплана. Нет ещё никого? Лётчики здесь докладывали: нет ничего. Движения никакого не заметно. Ты знаешь? спросил Чапаев. Сегодня выставишь в школу курсантов. Слушаю. Еще несколько вопросов, и Чапаев отпустил Ночкова. Скоро приедет Павел Степанович. Он только что разговаривал с вернувшимися разведчиками. Нигде ничего ими не обнаружено. До сих пор удивительным и неразгаданным остается, кто же в ту роковую ночь... дивизионную школу снял с караула Чапаев такого распоряжения никому не давал Начков вне всяких подозрений он сражался героически и тяжко пострадал той ночью в Олбищенском бою Что у казаков была связь с станичниками в том нет никакого сомнения По крайней мере в некоторых избах сразу обнаружились засады Оттуда били и винтовки, и пулемёты. Склады и учреждения дивизионные указывались чрезвычайно быстро. Всё подготовлено и рассмотрено было заранее. Когда Батурин сидел у Чапаева, мимо печки, несмотря на сопротивление, прорвалась к ним какая-то доброжелательная казачка, у которой сын служил в Уральске, и в попыхах старалась рассказать и убедить что приближается опасность, потому что в поле ездют. Ну и это предупреждение не имело никакой силы. Чапаев с Батуриным только усмехнулись, подумав, что женщина говорит про тот самый разъезд, который наскочил на обозников. Про эту дуру бабу Петька рассказывал тут же пришедшему вторично тёткину, который без обидно повернулся опять, узнав, что жанет с комиссаром уж полночь давно осталась позади чуть дрожали предрассветные сумерки но спит ещё станица спокойным сном передовые казацкие разъезды тихо подступили к околице сняли часовых за ними подъезжали смыкались грудились и когда уже довольно накопилось двинулись чёрной массой прозвучали первые тревожные выстрелы дозорных поздно была обнаружена опасность казаки рассеялись по улицам станицы поднялась беспорядочная стрельба никто не знал в кого и куда надо стрелять красноармейцы повскакали и в одном белье метались в разные стороны Видна была полная неорганизованность, полная неподготовленность. Отдельные кучки сбивались сами по себе, и те, что успели захватить винтовки, задерживались на каждом маломальски удобном месте, где можно было спрятаться, открывали огонь вдоль по улицам, а потом снимались и бежали дальше к реке. Общее направление всех отступавших было на берег Урала. Казаки гонялись на окраине за бегущими красноармейцами, рубили, захватывали, куда-то уводили. Здесь не было почти никакого сопротивления. Но проникнуть в центр станицы не могли. В одном месте несколько десятков человек сгрудились вокруг Чапаева и скоро залегли цепью. Сам Чапаев выскочил тоже в белье, с ним была винтовка, в левой руке держал револьвер — Уж совсем поделись сумерки. Можно было всё рассмотреть без труда. Прошли в ожидании 2-3 томительных минуты. Цеп увидала, как на неё неслась казацкая лава. Дали залп, другой, третий, затрещал подтащенный пулемёт, лава отхлынула. На соседней улице, где остановился политический отдел возле Батурина, Тоже сомкнулась группа человек в 80. Тут были с суворовым в главе почти все работники политотдела: Самбатурин, Начков, Кранюков. Увидев, что казацкие атаки становятся всё чаще и настойчивее, Батурин сам повёл в атаку свой крошечный отряд. Этот удар был так неожидан, что ехавшие впереди на повозках казацкие пулемётчики повскокали и кинулись бежать, оставив Батурину в руке два пулемёта. Пулемёты повёрнуты были немедленно против врага. В это время тяжело в ногу ранен был Начков. Его оттащили немного в сторону, не знали куда дети оставили. Он до полз до халупы, протащился и спрятался там под лавку. Батуринская группа держалась дольше всех, но не имея связи ни в одну сторону, Она до последнего момента верила, что является только горсточкой, а главный бой главными силами идет где-то по соседству, верно, около Чапаева. Так и погибла с этой Верой. Связи не было, и потому успех одной группы совершенно парализовался с соседними неудачами. Никто не знал, что делается рядом, что надо делать самому. Увидев, что... лобовыми атаками скоро успехов не добьешься, казаки частью спешились и за дворками через сады стали проникать в тыл оборонявшимся группам. Когда поднялась в тылу перестрелка, а тут с фронта снова и снова выносились казацкие лавы, группа Батуринская не выдержала, начала отступать, рассеялась. помчались бойцы в одиночку, прятаться кто куда успеет, не уцелел, конечно, ни один. Жители выдавали поголовно. Спасли столько, убежавшие к куралу, сохранившиеся при переправе. Батурин убежал в халупу и спрятался где-то под печью, но хозяйка выдала его немедленно, рассказала, что это надо быть сам комиссар есть. Помнила знать Акаянна по собранию, где Павел Степанович держал к станичникам речь. Разъерённые, рассерпившиеся казаки, узнав, что в руки попал сам комиссар, даже и не подумали что ли бы узнавать от него, а допрашивать и выпытывать. Они горели звериной охотой поскорее учинить над ним кровавую расправу. Выволокли на волю, каждому хотелось первому всадить ему в грудь холодное лезвие. потрясали над головой оружием, скрещивались, звенели шашками, со стервенелыми лицами ждали, когда его бросят на землю. И как только бросили, в горло, в живот, в лицо воткнулись шашки и штыки, и началась вакханалия. Но и этого было мало. Ухватились за ноги, ударили, размахнувшись, такой силой, Что разлетелась черепная коробка, выскочили мозги. Потом рвали, драли, кололи и резали его одежду. Пенали этот сгусток мяса и крови каждый метил пнуть непременно в лицо. Тут же поблизости стояло несколько пленных красноармейцев. Они с ужасом смотрели, во что превращён был славный комиссар Павел Степанович Батурин, несчастный Они почти все до одного уже через несколько минут погибли под казацкими шашками. А Чапаев, где он? В окопах долго удержаться не удалось, и сюда проникли по берегу казаки. Надо было отступить к обрыву. Здесь обрыв высоко над волнами, и на горку идти все равно, что быть мишенью. Но деваться некуда. По обеим сторонам уже поставлены казацкие пулеметы. Они бьют по реке и хоронят пловцов, которые думали скрыться на Бухарскую сторону. Чапаеву пробило руку. Он вздумал утереть лицо и оставил кровавые полосы на щеке и на лбу. Петька был все время подли. «Василий Иванович, дайте голову завяжу!» — крикнул он Чапаеву. «Ничего, голова здоровая!» «Кровь на лбу бежит!» — задыхающимся голосом старался его уверить Петька. «Ну, полно! Все равно!» Они шаг за шагом отступали к обрыву. Не было почти никакой надежды. Мало кто успевал спастись через бурный Урал. Но Чапаева решили спасти. «Спускай его на воду!» — крикнул Петька. И все поняли, кого это его надо спускать. Четверо ближе стоявших... Поддерживая бережно кровоavленную руку, сводили Чапаева тихо вниз по песчаному срыву. Вот кинулись все четверо, поплыли. Двоих убило в тот же миг, лишь только коснулись воды, плыли двое, уже были у самого берега. И в этот момент хищная пуля ударила Чапаева в голову, когда спутник у полушия воскоку оглянулся, позади не было никого. Чапаев потонул в волнах Урала. А Петька остался на берегу до конца, и когда винтовка стала не нужна, выстрелил шесть нагановских патронов по наступавшей казацкой цепи, а седьмую — в сердце. И казаки остервенело издевались над трупом этого маленького рядового, но такого славного, благородного воина, С большим трудом потом опознали товарищи эту раздавленную в песке кровавую массу человеческого тела. Месяца через 2 после этой трагической кончины революционный военный совет республики отдал приказ о том, что за славные дела награждается орденом Красного Знамени славный воин Пётр Саев. Опоздала почётная награда. На 2 месяца не захватила своего героя. Вместе со всеми до самого берега отступал с Саевым рядом и Чеков. Его убили на песке, к воде спуститься не успел, пуля пробила ему голову. Теперь сопротивления уже не оказывали нигде. Казаки гонялись за убегавшими, нагоняли их лавирией, зарубали на месте. Жды, комиссары, коммунисты, выходи. И те выступали вперёд, не желая подводить под расстрел красноармейцев, только не всегда их этим спасали. Выходили Перед рядами своих товарищей, таких гордых и прекрасных в своём молчаливом мужестве, с дрожащими губами, с горевшими гневными глазами, и посылая проклятия казацкой нагайки, умирали под ударами шашек, под дружеенными пулями. Других уводили в поле под пулемёты. Там за станицей есть три огромных кирпичных ямы. Они были доверху завалены трупами расстрелянных. Бригада стояли у сахарной и выше по станицам, когда помчалась страшная весть: уничтожен штаб, политический отдел, всё дивизионное командование, разрушена связь, отнят отдел снабжения, нет и не будет снарядов, патронов, одежды, обуви, хлеба. Очутиться в таком положении ужасно. Прошнармейцы измучены боями, изнурены голодухой, безбожно целыми ротами мучаются, гибнут в тифу, отрезанные, окружённые казаками, потерявшие управление, что станут делать? Еван взял на себя командование дивизией. Никто его не назначал, не утверждал, сам взял, ждать было некогда. Идти вперёд бессмысленно, идти назад Это значило с голыми руками пробиваться сквозь казацкие массы у Убищенска. Но в этом последнем исходе, хоть отдалённо проблёскивает надежда на успех, а в первом решении этой надежды нет, там верная скорая гибель. Решено отступать немедленно, быстро, незаметно снявшись с стоянок, стараясь неприятеля ввести в заблуждение, обмануть его бдительность. один другому со скорбью, ужасом передавали бойцы мрачную весть, и скоро все до последнего знали о том, что случилось в Олбищенске. Вперёд или назад спрашивали друг друга и не знали того, что сам новый командир осиротелой дивизии не решил ещё в ту минуту этого больного, мучительного вопроса вперёд или назад. Отмергеневского Бригада пошла первая. Скоро за ней должна была идти и вторая, что стояла в Сахарной. Сняться решено было ночью, так тихо, чтобы неприятель и не думал, что уходят красные полки. В кольцо замкнули обозы и артиллерию, оставили на охрану кавалерийский дивизион, подняли себе шумно, тихим ходом, задвигались во тьме. В станице горели костры, Пусть думают казаки, что у этих костров все еще греются безмятежно красные бойцы. А они все дальше, дальше уходят в степь. Команда шепотом, и этот шепот из уст в уста передается по невидимым цепям и колоннам. Скрипнет колесо, придавит кому-нибудь ногу, и он охнет невольно. Кто-то глухо, сдержанно кашлянет в кулак, и снова тишина, тишина... не шли, а словно на крыльях летели. Уж позади остался Каршинский посёлок, вот на виду Мергеневский. В это время донёсся издалека глухой тяжёлый удар. В сахарный, отступавший последним кавалерийский дивизион взорвал оставшиеся снаряды. Их не на чём было увозить. Как только взорвал, на рысях ударился догонять давно ушедшую часть. Почти двое суток шагали не отдыхая. Чуть приникнут и дальше некогда стоять, дорога каждая минута. На вторую ночь подходили к Албищенску. Отсюда казаки ещё накануне до прихода первой бригады из Мергеневского ушли вверх на Уральск. Они тоже торопились и много надежды возлагали на внезапность, на быстроту удара. Отрезанные части они считали обречёнными, их добьют и в сахарной, а сами скорее, скорее на Уральск. Но обернулось по-иному, совсем по-иному. Обречённые остались живые и целы. Вот уж и вторая бригада проходит через зловещий кровавый Убищинск. Он всё ещё страшен, глух и пуст. Валяются по улицам неубранные тела проколовтых иссечённых шашками, расстрелянных красноармейцев. Первая бригада не задерживалась здесь, ушла тогда же на Кожехаров. Трупы подбирали, уносили, хоронили. Отправились в поле и в общие братские могилы, похоронили тех, что сотнями поставлены были под казацкие пулемёты. Ни прощальных слов, ни похоронного марша, с обнаженными головами опускались бойцы на колени и застывали в безмолвии над дорогими могилами, полные скорбных чувств, тяжелых и суровых дум. В Албищенске отдыхали недолго, снялись и пошли. Тут настигли преследовавшие от сахарной казацкие части И зазъл с собой бой не на жизнь, а на смерть. Казаки не хотели верить, что столь измученные войска могут сопротивляться, наскакивали бешенными атаками, торопились покончить упущенное дело, а красные полки, обречённые на гибель, вырывались из железных объятий смерти, пробивали путь, отражали атаки. Доказали еще и еще в этой изумительной обстановке, что представляли из себя полки Чапаевской дивизии. Под хутором Янайским очутились ночью. Усталость была беспредельная. Повалились с ног. Каменным сном заснули бойцы. Даже караулы не могли совладать с собой. Спали и они. И они. Красный лагерь представлял собой сплошное мёртвое царство. Казаки приготовились к внезапному удару. Они цепями подкрались почти вплотную, замерли в нескольких шагах, только боялись начать в такую глухую непроглядную тьму, ждали первых признаков робкого дрожащего рассвета. Первый удар казаки давали на испытание. Будет паника или нет? Побегут или останутся на месте. И только колыхнулся дремучий мрак сентябрьской ночи, как по казацким частям загремело: "Ура! Ура! Ура!" залпами открыли огонь, откуда-то сзади грохнули орудия. Как ни крепко спали бойцы, повскакивали и сразу за винтовки. Но не было порядка, не было стройного сопротивления. От первых же казацких пуль погибло немало командиров. Произошло замешательство. Никто не мог определить сразу, что надо делать. Ждали команду, но её не было. Сопротивление было раздробленным, случайным, ненадёжным. Всё нарастал беспорядок, всё увеличивалось замешательство. С минуты на минуту можно было ожидать сумасшедшей, губительной паники. Командир артиллерийского дивизиона Николай Хриптов Тот, что работал у Красного Яра, подбежал к орудиям, но там не было наготове ни одного номера. Кто отбежал к повозкам, кто лежал уткнувшись, спасаясь от огня, властным окликом поднял людей, пустил снаряд, за ним другой, третий открыл же стокий сокрушительный огонь. Этого было достаточно, чтобы предотвратить панику. Лишь только бойцы увидели и услышали, что бьют свои батареи, встрепенулись, ободрились, А тут на смену погибшим командирам явились новые. Завязался упорный, кровопролитнейший бой. Таких боёв немного запомнят даже старые боевые командиры Чепаевской дивизии. От сопротивления переходили к атакам и снова замирали, когда несносим становился пулемётный огонь. Жгрохотом и воем шли на красные цепи два неприятельских броневика. Один в открытую, поравнение другой в обход по глубокому оврагу. Не привыкать стать, только ещё плотнее прилегли к земле, застыли в ожидании. А когда чудовище приблизилось, Николай Хрыптов одному снарядом угодил прямо в лоб, и тот, покачнувшись, осел на месте. Восторгу не было пределов. Поднялись в новую атаку и били А потом снова зарывались в землю и ждали очередной ответной схватки. Другого боя подобного юнайскому не было. Скоро подошла подмога. Казахи угонялись в пять через те же хутора и станицы, где лишь несколько дней тому быстро-быстро спешили от погони красные полки. Теперь они снова шли в наступление на Самой Гурьев. до берегов Каспийского моря. Проходили и в Бийскенск, застывали над братскими могилами, пели похоронные песни, клялись бороться, клялись победить. Вспоминали тех, что с беззаветным мужеством отдали свои жизни на берегах и в волнах непокойного Урала. Москва 20.1 1923 года. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Юрий Рудник. Звукорежиссёр Тамара Куликова. Киев. 1988 год.